Глава 18 Андрей, обратился я к нему, бери мотор и езжай на биржу. Сделай заявку на 10 водителей такси, хорошо знающих город. Самых потом и проверишь по этим знаниям. Ты местный. И на двух диспетчеров девушек с приятным голосом. Место работы мы им тут подготовим. Водители будут нужны дней через 6. Что по оплате говорить? Графику работы? По графику пока не знаю. Можно 2-2, например. По работе 8-9 часов рабочая смена. А там решим. А вот по оплате и тарифам я даже не знаю толком. Может, вы подскажете? Вы вот, например, за сколько готовы проехать полгорода? Ну, задумались они. Я бы, Лин, за 20-25 поехал бы, медленно произнес Андрей. Я бы, наверное, тоже, поддержал Славка. Ну, тогда так и сделаем, решился я. Вызов бесплатно. Из одного конца в другой 35 Лин, например. «Полгорода – 15 лин. Пусть диспетчер записывает все вызовы и деньги. Водителям потом, после первой смены, решим, какой процент. Бензин за их счет. Разбил – виноват, платит. Не виноват – наши расходы, обслуживание – наше. Нам надо понять, сколько каждое такси в среднем заработает денег. А потом уже по проценту разговаривать». Либо план сделаем. Левак на голосующих от обочины никто не отменит. Так они и на вызов не поедут. Скажут в туалете или сломался, или обедает. Голосующие все равно будут. Через неделю посмотрим, если что, поднимем чуть цены. Я тоже думаю, согласился Андрей, что план лучше. Да и еще. Всех водителей предупредить. «Гонщиков будут увольнять сразу. Те, кто машины не жалеет, тоже. А то будет. ни свое, не жалко. Всем разговаривать максимально вежливо и корректно. Всяких уродов таксистами не брать. Приятная внешность. Старых таких таксистов, которых каждый из нас в своей жизни видел, сразу в сад. Молодых особо тоже не надо». А то будут в шумахеров играть, Андрей, это все на тебе теперь. Спрашивать с тебя буду. Думаю, тебе не стоит напоминать кодовое слово о помощи для водителей. Сам придумаешь. И вооружи их всех. Пистолетами, например, так, на всякий случай. Машины вылезать, и чтобы всегда чистыми были. Буду сам ходить проверять. Вонючий и прожженный салон. Отмывать и в чехлы. Кривых, косых, битых машин на маршруте, чтобы я не видел. То же самое и к водителям относится. Чисто выбрит, хорошо одет, перегаром не пахнет. Кондиционеры есть во всех машинах. Так что иди и смотри машины и салоны. Сегодня вроде как должны первую начать красить. Вроде все. Теперь ты, Слава. С тебя пять раций в машины, чтобы везде хорошо ловили. Рацию для диспетчера. Волна у нас есть своя. Все установить, настроить, проверить, научить пользоваться, кто не знает как. Возьми дядю Пашу. Оборудуйте комнату в нашем административном здании для девушки-диспетчера. Кофеварку ей там, кровать какую или кресло хорошее поставить. Туалет, чтобы рядом был. Сами разберетесь. «Хорошо, Саш. Прямо сейчас займусь». «Что с этими светящимися домиками на крышу машин?» «Через два дня будут готовы», — ответил Слава. «Будет по размерам метра на полметра. Где-то. Из пластика. На крышу поставим переключатель. Занят, свободен. Видно будет издалека. В том числе и ночью, что это такси едет». Вышел вместе с ними на улицу. Надо размяться, да, может, еще что-нибудь увижу. Нам нужны фургоны. Тут же пришла мне в голову мысль, когда я увидел, как Леший с Сантой разгружают прицеп, который Виктор привез с рынка. Значит, завтра в облаке будем фургоны искать. И грузовики, конечно. Так что за хлопотами прошел день. Наконец приехала Света, тоже вся вымотанная. Свет, может, ну ее твою птицефабрику эту, сказала ей, обнимая, когда мы сидели вечером после ужина на лавочке во дворе. Найми ты управляющего. Ты там кони двинешь скоро со своими птицами. Тебе меня жалко стало, прижалась она ко мне. Приятно так. А что я тут делать буду? За мной следить, хохотнул я. — А то мы только спим вместе, а так будешь мне не только соседкой покойки, но и гражданской женой. — Обещаю, — положил я руку на сердце, улыбаясь, — буду о тебе заботиться. А к своим птицам иногда будешь ездить и проверять там все. — Хорошо, — сказала она, — я согласна. Я все думала, когда же ты мне это предложишь. людка со Славкой уже давно живут вместе. А мы только спим, и то через день бывает, когда у меня работы завались. Я у себя дома ночевать остаюсь. Завтра же найму еще пару людей. Дам зарплату, пусть работают. Только как бы я тут от безделия на стену не полезла, и тебе мозг выносить не стала. А я тебе работу тут дам», — озарила меня идея. «Нас тут много сейчас живет». Вот и занимайся закупками еды и питья для нас всех. А то Виктор скоро разорвется на несколько половинок. «Свежие продукты нам всегда нужны, кстати», — отстранился я от нее. «Вопрос к тебе. Тут все могут доставлять свой товар или продукцию куда надо. Доставка есть?» «Нет, конечно», — снова прижимаясь ко мне, ответила она. «Машины-то не у всех». Я вон сколько раз перевозила от соседей молоко их или корма к ним какие. Да полно тут кому перевозки нужны. Расстояния-то через город немаленькие. Значит, нам нужны фургоны, сказал я. Займем нишу доставки в этом городе, а ты будешь за это отвечать. Логистика тебе знакома, машины будут. Я не потяну. Спокойно ответила она. Это точно не мое. А вот подсказать, как, что и где, смогу точно. Если будет доставка, то спрос я обеспечу. А там уже про нас узнают. Руководить этим всем должен мужчина. Тогда мне нужен руководитель мужчина и хотя бы три фургона для начала. Только кого назначить на это направление? Да чтобы со Светкой общий язык нашел. Она тоже на язык острая. Да и я, чтобы лишний раз не бесился, что она с мужиком каким-то ездит. «Думаешь, кого назначить?» — спросила она у меня. «Ага», — честно признался я. «И чтобы ты не ревновал?» «Ага». «И чтобы ты спокойный был?» «Ага». «Борис Петровича помнишь?» Конечно, помню я этого мужичка. Он к нам несколько раз привозил на своем фургончике по просьбе Светы заказанные нами железки. Я помню, что он перебивается случайными заработками. Как Света рассказывала, попал он сюда на своем стареньком пижок-облачке. Тут же обзавелся семьей, тем и живет. То тут, то там перевозит всякую мелочевку. Правда, машина маленькая и ломается постоянно. «А мужик, он действительно хороший. С ним приятно и работать, и общаться. Никогда не унывает. Оптимист по жизни». «Да, я помню Петровича», — улыбнулся я, вспомнив этого мужичка. «Он руками всегда машет, когда рассказывает что-то. Как будто взлететь хочет». «Точно!» — звонко засмеялась. Света, видимо, тоже его вспомнила. «Кличка у него «Вертолет». Он про нее знает. Классный дядька. Вот и давай его к нам. Фургоны еще нам, и мы наладим доставку тут везде. Он много мест знает, кому доставка каждый день нужна. Один хлеб с молоком вон чего стоит. Только фургоны нужны большие, как маршрутки, например. На своем каблучке он много перевести не может, поэтому и перебивается заработками. Да он еще и ломается у него постоянно. — Жена у него хорошая. Не помню, правда, как зовут. Пару раз видела с ним ее. — Решено, — сказал я. — Вызывай завтра. Нет, стоп. Через несколько дней своего вертолета. Я снова улыбнулся. — Завтра постараемся фургоны притащить из облака. Их тоже надо будет покрасить в один цвет и нанести на них наши буквы. Пусть все знают, что это наши машины. «Пошли чайку, что ли, попьем», — сказала она мне. «Ты иди наливай, а я сейчас тумана найду, поговорив с ним по поводу фургонов, и приду». «Хорошо». «Фургоны, доставка — это все очень хорошо». «Как же я сразу про это не догадался?» «Ведь нет тут машин, а возить всем что-то надо. Можно неплохие деньги зарабатывать». Так за своими мыслями я незаметно и дошел до ангаров. Там в уголке наши мужики построили беседку и собирались там теперь по вечерам. Пили пиво или в домино резались. Вот и в этот раз там сидело человек 15 наверное. Среди них я заметил и тумана, который с умным видом смотрел за игрой. — Туман, дело есть! — крикнул я. — Пошли, потрещим! «Саша, завтра план по салону привезут!» Из-за других голов показалась голова Георгиевича. «Будем смотреть, что и как. Может, что исправить надо!» И тут же исчезло вновь. Процесс игры был в самом разгаре. «Вот же, блин! Как же я в облако поеду-то! Салон надо смотреть!» «Ты чего такой озадаченный?» — спросил подошедший ко мне туман. — Видимо, эти мысли отразились на моем лице. — Я-то планировал завтра в облако поехать, а тут надо будет с автосалоном заниматься. — Если ты грузанулся по поводу салона, — сказал мне туман, — то не парься, мы и без тебя скатаемся. Ты занимайся тут делами. Без тебя тут станет все. Что хотел-то? — Нам фургоны нужны, Валер. Завтра постарайтесь фургоны найти, хоть несколько штук, только большие, как маршрутки, типа спринтеров или транзитов. Желательно также одной марки. Будем тут доставку и логистику под себя подгребать. Оказывается, тут этим никто не занимается, а спрос есть. По доставке ты прав, нет тут ее. Я когда на другое место жительства переезжал, Запарился машину искать, чтобы барахло свое перевести. — Хорошую штуку ты придумал. — Притащите машины, перекрасим их, — начал мечтать я. — Буквы наши нанесем на них, и вуаля, все заказы наши. — И диспетчеру работы больше будет, — хохотнул Туман. — Блядь, точно. — Ладно, ничего страшного, вторую рацию ей поставим. Если все, заторопился туман, то я побежал к парням. Давай уже, засмеялся я, игрок, беги к парням своим. Я развернулся и пошел к свете, которая уже наверняка налила чаю и ждала меня. Следующее утро, не спеша, проснулся в девять утра, умылся, света опять не было. Ох уж это мне ее птица-фабрика! Ладно, недолго осталось. Пошел в столовку. Там очень вкусно пахло свежей выпечкой. Народ стал подтягиваться на запах. Все-таки хорошо, что мы взяли этих двух женщин к нам. Готовили они очень вкусно. Ни одной жалобы на их стряпню я не слышал. Все были очень довольны.